ЭПИЛОГ За столетия дверь привыкла слышать пререкательства. Она оставалась непоколебимой. Что 10-12 лет могут сделать против вековой сноровки? Может, 12 или 15-16? К чему считать? Но дверь твёрдо стояла на своём месте. Когда придёт время тронуться в путь, она тронется в новом обличии позволив вбить в себя новые гвозди и таща за собой стены. Сейчас ее место было здесь, в квартире, доставшейся после выхода на пенсию. Дверь оставалась открытой, но ее пытались закрыть. Или так, дверь начали закрывать, но старший ее открывал. Недавно квартиры по соседству обокрали. Закрытый жилой комплекс, со всех сторон огороженный стенами с колючей проволокой. На входе охранники, которые записывают посетителей в журнал и следят за тем, чтобы машины, не принадлежащие жителям, парковались снаружи. И еще много чего. И во всех углах камеры CCTV, которые передают изображения на мониторы на пропускном пункте. Если уж здесь случилась кража, о какой безопасности вообще можно говорить? И не в одном доме, а в пяти. На лицах были маски, так что камеры не помогли. На руках перчатки, так что никаких отпечатков пальцев. Дома полно ценных вещей, так что сами навлекли беду. Невестка и Сушила закрывали дверь, а старший гнул свое, открывал. Как будто хотел выпустить ее из тюрьмы. Тайком. Когда жена говорила ему о кражах, он отвечал, что обокрали те дома, в которых двери были закрыты, и на них висел замок. Один милый человек имел обыкновение вешать на дверь замок и пробирался в дом через ванную комнату. И если кто-то хотел зайти в гости к нему и пропустить стаканчик другой, он натыкался на замок. И вот он, в одиночестве выпив, мирно спал. А воры — расценив висевший замок как приглашение, обчистили дом. Только в одном доме воров ждал крах — в доме учителя. Там все было завалено книгами. А в холодильнике кто знает, сколько веков валялись овощи — картошка, горлянка, кокциния. А еще кто знает, сколько веков назад приготовленные блюда и тарелка с нетронутым Машем и Урдом, которые успели прорасти. Как только вор открыл холодильник, оттуда вырвались плотные зелёные облака. За ними показались зелёно-сине-жёлто-чёрные джунгли. А переплетённые корни и ветви всё продолжали расти и готовились. Стоит только выпустить, подмять под себя весь дом. Вор в ужасе отскочил и продолжал с удивлением разглядывать эту диковинную картину. Когда он позвал товарища, тот прошептал. Похоже на какой-то космический мираж. Вор сначала мерзко выругался, а потом достал бумагу и ручку, коих тут было в избытке, и написал «Чувак, бросай свою вшивую работенку и присоединяйся к нам». И, прижав записку магнитами, повесил ее на холодильник так, чтобы сразу бросалось в глаза. В общем, кражу провоцировали закрытые двери, а не открытые. И у старшего появилась новая цель. Другие закрывают, а он раз за разом освобождает дверь. Когда он начал делать это по ночам, его жена тоже стала вставать, а вслед за ней Сид со своей женой. У каждого есть свои собственные, особые провода. Они идут в самое сердце и соединяют его с остальным миром. Домашние были заняты своими делами и двигались по своей привычной орбите. Но кроме родственных есть и другие связи. Бывают и более близкие. Что до остального, кто знает, сколько людей, живя под одной крышей, в одних стенах и за одной дверью, бесконечно отдаляются друг от друга. В конце концов, не все обязаны публично разводиться. То есть все родственники были на месте. Но здесь были и другие домашние. Дверь, окно, коува благодаря которым ощущается мрение жизни. А если тебе перевалило за семьдесят, еще и появляются новые смыслы, приправленные любовью. Старший намертво стоял на своем. «Дверь будет свободна!» И вел себя так, как будто при закрытой двери их неминуемо ждут кражи и прочие несчастья. Еще у него был такой обычай. Когда к ним приходил внук Сушилы, чтобы починить кондиционер или почистить кулер, или починить всякую мелочь по дому, прибить там, подкрутить здесь, он наблюдал, как тот подбирает мелкие деньги, где монеты, где одну или 10 рупий, разбросанные по дому сидом. Старший ничего не говорил. Но это было дело принципа, и он отправлял внука Сушилы по какому-то делу, чтобы не успел захватить свою сумку. И как только он выходил из дома, старший доставал из сумки кошелек и возвращал половину награбленного на место. Да, можно было закрыть глаза, ведь он бедный, ну, взял немного и взял. Но раз украл, не дай унести. И то, и другое справедливо. Насколько жена старшего, его сын и новая невестка были кровными врагами двери, Настолько он был ее закадычным другом. Теперь его частенько видели с тряпкой в руках. Он окунал ее в очередное чистящее средство и сантиметр за сантиметром начищал дверь до блеска. «Не дверь, а сокровищница, полная алмазов», — подтрунивал сит. «Сокровищница внутри, и такими стараниями скоро ее не будет», — говорила невестка, фыркая и пыхтя от негодования. Но теперь припирались не из-за открытой или закрытой двери. Теперь происходило воссоединение семьи. Спустя три года вернулся заморский сын и привез свою жену, с которой он познакомился в Австралии. Сыновья не особо разговаривали друг с другом. А вот между их женами за пивом завязалась беседа о том, что у мамы диабет и артрит, и что несколько дней назад она встала ночью и упала из-за шума кондиционера никто не услышал. Ее муж громогласно зевает, бродит по ночам, включает свет, и спать с ним совершенно невозможно. Сейчас отделалась царапинами. Постучи по дереву. А не дай бог, что случись, в ее состоянии с переломом хлопот не оберешься. И все такое прочее, и всякие тревоги. Нужно нанять ночную сиделку. Пусть следит, чтобы не упала и не переломала чего. Сушила не может приходить по ночам. Заморская жена согласилась, что это очень хорошая идея. «Но стоит очень дорого», — сказала жена Сида. «Мы можем разделить на всех», — сказала заморская жена. На что жена Сида, гордившаяся своей прямолинейностью, ответила. «Мы делаем все. Неужели вы не можете хоть что-то взять на себя?» После этого радость воссоединения начала блекнуть с каждым днем и кто-то обязательно шикал на другого, кто-то призывал сменить тему, кто-то говорил «подумай о расходах». И в конце концов все стали отчитываться о потраченных деньгах. Ведь людей, живущих за границей, считают курицами, несущими золотые яйца. Да, там больше зарабатывают, но и расходов больше. Здесь вся семья, а кто поддержит нас там, в старости? Нам и об этом надо позаботиться. Каждый раз приезжая, привозим дорогущие подарки. А когда он работал здесь, оставил счет, на котором были приличные сбережения, мол, пользуйтесь, когда понадобится. И все разлетелось на то и на это. А ведь было отложено на такие вот времена. Где нам теперь взять еще?» Все скинутся поровну, и никаких проблем настаивали заморские. «Раз поровну», — прикинули здешние, — Тогда хорошо бы вам вложиться и в то, что мы тут делаем одни. Стоило только заикнуться хоть о какой-то помощи, как вы вспомнили про равные обязанности. — Да замолчи, хватит! — вмешался кто-то. — Почему это замолчи? Почему хватит? — ответили другие. И тут же полетели упреки. — Вот такая уж наша тетушка. Когда ей что-то нужно, она член семьи, а когда что-то нужно от нее, она современная женщина и отдельно. На этом месте поднялся старший. Или потому, что его верный друг Коува постучал в окно. Он угощал его роти и беседовал. «Это ты или ты его сын? У тебя глаза более беспокойные и жадные, а его были наполнены пониманием и сочувствием. А здесь, где шея серая, была бородка, и старший погладил его в этом месте». «В наших домах не принято так бурчать-ворчать, каркар, сказал Коува. Потом, от усталости открыв рот, уставился на старшего. Старший не понял его карканья, но любовь и дружба не нуждаются в каком-либо языке. «Хочешь поговорить со мной?» — ласково спрашивает старший. «Ой, нужно же принести воду и мячик». Он поворачивает пластиковую чашку в сторону Коувы, и тот пьет из его рук, катает туда-сюда новый теннисный мячик, и тот отбивает его. Оба играли в мяч, повернувшись спиной к перебранке. Забавно, что вся перебранка перебралась посмотреть на них и, стихнув, превратилась в радостные возгласы умиления. «Ух ты, посмотри только на них, как ворона здорово играет! Смотри, смотри, клювом отбивает мяч. Нет, лапой! Нет, клювом! Нет, лапой!» И перебранка снова возобновилась. «Да будет семья благословлена. Никогда не прекращается и никогда не оседает на одном месте», — подумал я, подходя к окну. «Хорошо, что я живу один». «Да, это я. Не стоит кипятиться. Не я сам себя пригласил. Меня пригласили. Старая дружба. И хотя мы с Сидом уже не работаем вместе, Я частенько захаживаю к нему и его родным. Я поменял сферу деятельности. И, глядя на свой выпирающий живот, даже сам не верю, что когда-то был проворным игроком. Что уж там. Если я посмотрю на себя со всех сторон, сколько всего еще найдется, чему я не поверю. Сколько разных лиц и жизней бывает у каждого из нас за всю жизнь. И что удивительного, если ты несист, станет продавцом органических удобрений. Вряд ли запахи нашего завода напомнят вам о том человеке, чья жизнь была пропитана потом, и мне тоже вряд ли. Это действительно был кто-то другой. И у него была девушка из Аргентины, и она... Но это совсем другая история, потому как каждое мое здесь появление — фальстарт. В этой же густонаселенной истории до меня очередь еще не дошла. Разве могу я приблизить ее? Но я пришел сюда посмотреть на то, как отец Сида и Коува повернулись спиной к перебранке. Сюда, к окну. Окно открыто, перебранка перекатывается мимо. Мне не дают вмешаться. А ты помолчи, ты ничего не понимаешь так что же вы, милые друзья, устроили перебранку при мне? Закидайте-ка ее песком как следует. Я продолжаю пропускать их клокотаниями мимо ушей. Во мне тут не нуждаются, и это не моя история. Да, пришел, но что я за персонаж? Я не из этой истории. В историях недостатка нет. В какой-нибудь и я окажусь в центре событий. В небе луна Чанда, вокруг которой разливается удивительное сияние. Какая красивая ночь. Дует легкий ветер, как будто раздается еле слышный свист. Ночь наполнена тенями, растворяющимися в лунном свете. Истории будут бродить в поисках того, на кого бы накинуть свои сети, поддавшись непреодолимому желанию Я выпрыгиваю из окна, которое оказалось вовсе не окном, а тем самым уголком холста, который еще предстоит наполнить цветом новыми историями, героями и формами.